Глава 9 Кто от Зайца ушел? Майнц, Германия. 5 марта 1999 года. Время застряло на бездорожье. Рабочая неделя подошла к концу. Стрелки часов крутились немедленнее, чем обычно, но как будто на месте. Ничего не происходило, ничего не менялось. Третий день Ян ждал разговора с профессором Фальцем, но телефон молчал. А надоедать звонками в музей и мучить ни в чем не повинную билетершу – увольте. От того, что скажет любитель волшебных фигур, зависело, удастся ли Яну выкрутиться без лишних потерь из передряги, начавшейся в Шереметьево в последний день февраля. Нет денег, нет заказов, нет доставки, работа не выполнена. Потери лица, штрафы и контрибуции. Нельзя ехать, нет доставки, работа не выполнена. Виталий тоже не добавил оптимизма. Когда Ян сам разыскал его в офисе «Эйртранса», тот сказал с интонацией махрового заговорщика, что сейчас перезвонит с другого телефона. Что и сделал минуту спустя. Неохотно признался, что новости есть. И их, как водится, две. «Начни с плохой», – попросил Ян. Но Виталий начал с хорошей. «Документы твои из милиции забрали». «Новость была просто отличная». Лучшее из всех пообразимых Что же тогда он так мнется? Только забрали не мы. Очень вкратце, поскольку и сам не знал немного, Виталий изложил ход событий. Какая-то проверка в аэропорту, то ли спецоперация, то ли чистка в рядах. Линейщик, с которым Виталий успел два раза встретиться и с которым завязалась торговля за содержимое папки с конвертами, скоропостижно свинтил в отпуск за свой счет а паспорт Яна Вана вместе с папкой переместились не куда-нибудь, а в ФСБ. Спокойствие, только спокойствие. Виталия на работе навестил товарищ в штатском, эдакий ферзь Лубянский, в звании полковника, между прочим. свиридов Илья Ильич, добродушный до мурашек. Расспросил, что к чему. А как ему отвечать? Виталий к такому повороту не готовился. Начал запираться. Все добродушие гостя мгновенно рассосалось. Рассказал, из-за каких мелочей порой закрывают турфирмы. Как тяжело после кризиса в этой отрасли трудоустроиться. Напомнил Виталию, какой у него штат, включая тех зарубежных гидов, о которых даже главбух не знала. Сначала показалось, что все сведется к шантажу и выколачиванию сумм, превышающих содержимое ничейной папки. Но нет свиридов объяснил, что у него в этом деле свой интерес. Случившийся в воскресенье инцидент в аэропорту для милиции – нож вострый Изъятие документов не задокументировано, а это хуже, чем воровство. И если Ян сейчас вернется, то только сыграет ментам на руку. Из него быстро вытрясут нужные подписи, на чем надо, и прикроются этими бумажками в свое оправдание. А тогда не избежать открытия дела по валютной статье – Никакими кулуарными переговорами ситуацию уже не исправишь. Все будет у них на контроле. Если же Ян пока побудет за рубежом, то предъявленные милиционерам недочеты в работе вскоре возымеют силу и приведут к административным решениям. Кое-кто получит по шапке, а фейсбушники получат галочку о выполненном задании. Вот тогда паспорт и папку можно будет заявить как утерянные, а потом сразу же оформить счастливо нашедшимися что и закроет все вопросы, как будто ничего и не было. «Так что сиди там», — резюмировал Виталий. «Возвращаться пока даже не думай, ясно?» Виталь попытался возразить Ян. «Я же не просто твой гид. У меня перед кучей людей обязательства. Как не возвращайся?» «Переведу тебе командировочный на карточку», — буркнул тот. «Продлю страховку. На две недели, а там посмотрим». А что еще он мог сказать? «Все в одной калоши» я нашел в Майнце отделение Международной курьерской службы. Собравшись с духом, отправил все заказы в Москву раздельными посылками на адрес своего однокурсника Феди Прокофьева, надежного человека. Перезвонил ему, обрисовал ситуацию без подробностей. Потом пересчитал средства. Весь ожидавшийся заработок и даже чуть больше ушел на непредвиденные почтовые расходы. И еще оставался невыполненным заказ Арсена Давидовича. Но по нему все упиралось в ответ профессора Фальца. Ян почему-то не мог стереть из памяти случайно попавшиеся на глаза человека, водителя БМВ на бензоколонке. Странный взгляд, пойманный на какую-то долю секунды, напомнил Яну о человеке с табличкой куи в аэропорту. И там, и там это было осмысленное внимание, уделенное персонально ему, случайному прохожему проезжему иностранцу. Ян считал, что чувствует, когда на него смотрит. Эта способность в той или иной степени присуща каждому, но у Яна она была развита гипертрофирована. А как только он начинал думать об этом, так и начинало казаться, что теперь за ним следят все и отовсюду. Стоило выйти на улицу, взгляд прилетал из машины, припаркованный чуть не в двух кварталах. Достаточно было пройтись пять минут пешком, и среди окружающих прохожих обязательно находился кто-нибудь, провожающий Яна глазами. Но, по крайней мере, никаких фантомов за окнами больше не появлялось. Уже одно это не могло не радовать. Ян старался поменьше времени проводить за своими мыслями. А когда оставался один, тут же утыкался в книжку. Телевизор не спасал. Череда бессмысленных картинок лишь наталкивала на какие-то ассоциации, и мозги сразу же сворачивали на неправильный путь. Скучать Яну, правда, не приходилось. Наталья Андреевна вжилась в роль инициативной туристки. Так что в четверг они совершили набег на достопримечательности Майнца, славно потоптавшись по музеям, обозрев полдюжины соборов, а ближе к вечеру проникнув на закрытую дегустацию Рейнвейна для членов общества книголюбов имени Гутенберга. В процессе дегустации они попытались перейти на «ты». Но когда Ян сбился и выкнул в одиннадцатый раз – А они считали, то было принято стратегическое решение придерживаться устоев 19-го столетия. Ведь в этом куда больше шарма, чем в хаотичном использовании местоимений, продемонстрированном только что Яном Ваном. Пятница началась с осмотра средневековых кораблей и, конечно, посещения музея книгопечатания. Побывав прошлым вечером в обществе книголюбов, не сходить в такой музей было бы неуважением гостеприимному товарищу Гутенбергу. Константин Эдуардович так и зависал в Штутгарде. Ян не вдавался в расспросы, но по косвенным признакам понял, что тот представляет какую-то компанию, занимающуюся производством бытовой химии и обеспечивает закупки ингредиентов. Этой информации было более чем достаточно. Главное, что суровый Константин Эдуардович оставался где-то далеко. И подольше бы так. Таблицу Менделеева ему в руки». Наверное, это было не очень хорошо по отношению к Наталье Андреевне, но Ян предпочел бы сохранить такой расклад до последнего дня своей работы. Ближе к вечеру пятницы появились новые вводные под кодовым названием «Вальдемар». Как он сам объяснил свое спонтанное появление, решил заехать по пути с работы. Поскольку от франкфуртской студии, где шли его репетиции, до квартиры на Остенштрассе дорога пешком занимала минут 15, Появление Вальдемара в городе Майнц Ян воспринял как нечто само собой разумеющееся. Он и сам бы такой дорогой ездил. Увидев Наталью Андреевну, Вальдемар из подтишка поделился с Яном своим «вау». А будучи представленным, окаменел лицом и первые пять минут даже перестал шутить. Потом, правда, все пошло на лад, и весь оставшийся вечер он нагонял упущенное. Некий дискомфорт чуть было не возник при выборе места, где поужинать. Ян опасался, что Наталья Андреевна затащит их в какое-нибудь пафосное заведение. Ян уже прикидывал, как и на чем ему сэкономить в ближайшие две недели. И удар по бюджету в виде ужина с устрицами и дорогими винами в таких обстоятельствах был бы крайне нежелателен. В схожих обстоятельствах находился и франкфуртский представитель творческой интеллигенции – обычно посещающей репетиции на своих двоих, не из любви к спортивной ходьбе, а по гораздо более прозаическим причинам. Но волноваться оказалось не о чем. Наталья Андреевна быстро сориентировалась в социально-экономическом раскладе, в результате чего общее собрание единогласно постановило, что хороший дёнер-кебаб лучше посредственного айсбана, а неподалеку от университета Гутенберга Очень удачно нашлось подходящее турецкое заведение. И был пир горой, и было веселье. Ян и Вальдемар поймали волну позитива и укатали на ней до слез, поймавшую их кураж Наталью Андреевну. Даже скромная маленькая турчанка-официантка, принимавшая у них заказ, ближе к подаче горячего, уже начинала откровенно ржать, едва приближаясь к их столику. «А что?» – спрашивается ей смеяться – если она даже по-русски не понимает. Когда Вальдемар начал намекать, что пора бы ему уже знать честь, ум и совесть, Ян предложил довести Наталью Андреевну до отеля, а потом вдвоем прогуляться до вокзала. Однако она неожиданно напросилась к ним в компанию. У Яна промелькнула мысль, что Наталья Андреевна не хочет его одного никуда отпускать. Над этим стоило поразмыслить. Ян сходу не смог вспомнить, Оказывался ли он хоть раз за последние двое суток вне отеля, без нее? Нет, ему нравилось постоянное присутствие Натальи Андреевны где-то рядом. Просто это становилось несколько необычным, нетипичным, странным. Ян не мог подобрать определение. И в среду, и в четверг он предпринимал попытки дозвониться Инге. Лишь чтобы нарваться на очередную отповедь Ираиды Аркадьевны и пятикратно повешенную трубку. Он, конечно, не отчаялся. Ванна не из таких, но как-то смирился, что решение этой проблемы придется отложить до возвращения в Москву, то есть по нынешним раскладам на неопределенное время. Самое неприятное, что пытаясь вызвать в памяти Ингу, чтобы поговорить хотя бы с ее воображаемой копией, Ян неизбежно вспоминал с ней в комплекте и ее злокозненную маму. «Потрудитесь усвоить эту несложную мысль, молодой человек». Таким образом, получалось, что он отрезан от своей девушки даже в фантазиях. Собственно, выйдя из кебабной, он и начал прокручивать, все дальше выпадая из общего разговора, пока Вальдемар не прекратил это безобразие, быстрым и болезненным тычком под ребра. Случилось это, правда, уже совсем на подходе к поезду. «Как твоя пьеса?» – быстро отозвался на критику своего поведения Ян. «Есть продвижение в читках». Ну если считать продвижением то, что Женька купил Беруши, то несомненно. Судя по твоим отзывам, Беруши не сильно повлияют на его способности к восприятию. Погоди, это надо записать. Я на ходу не умею. Вальдемар остановился ровно в дверях вокзала. И пока его толкали и пихали, ойкал, но набивал фразу в телефон. Начинаю вводить в текст элементы хоррора, поделился он радостью, потирая ушибленное плечо. Наталья Андреевна глупо хихикнула. «Специально для слабочувствительных?» – уточнил Ян. «Что бы ты ни говорил, все-таки ойген твоя целевая аудитория». «Хватит говорить глупости!» – голосом старой учительницы сказал Вальдемар. Ойген и театр ортогональны!» Ой, испугалась Наталья Андреевна. «Это кто вас таким выражением научил?» «У них на Остенштрассе нездоровый климат», – объяснил Ян. «Флюиды ортогональности, растворенные в воздухе». «Я вот сейчас уеду», — предупредил Вальдемар. «И вы лишитесь шанса узнать про хоррор и водевили и оперетти». «Давай уже», — Ян махнул рукой. «Все равно же прочитает». Вальдемар искренне оживился. Хотя, казалось бы, куда же еще-то. «Ну, исключительно в виде примера». «Как в трясину, в смятение ведь знает любой. Твои страхи, как тени, идут за тобой». Как десерт подаются кошмары на блюде: паутинная ночь и стеклянные люди. Он оживлял ритмичную и громогласную декламацию широкими взмахами рук. Потоки пассажиров огибали его по широкой дуге. Попасть под аккомпанирующую руку поэта никого не прильщало. Интересно, а есть ли такая наука человекодинамика, подумал Ян. О движении толпы, как аэродинамика или гидродинамика? но только относительно перемещающихся людей. Как правильно входить в метро в час пик? Как двигаться вдвое быстрее средней скорости потока? Яну хотелось отвлечься, соскочить на любые посторонние размышления, потому что мрачные глупые стихи опять сбаламутили в нем холодный осадок, донный ил событий последних дней. Ян сглотнул комок в горле. «А у тебя разве пьеса в стихах?» «Что значит пьеса?» — возмутился Вальдемар. «У меня что, только одна пьеса?» «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» — вспомнил Ян, когда-то любимый мультфильм. «А что за стеклянные люди?» — улыбаясь, немножко резко спросила Наталья Андреевна. «Так, э, -э Вальдемар бросил взгляд на угрожающе шевелящего бровями Яна и быстро скорректировал ответ. «Примитивная рифма к наблюде». «Да и вообще, часто ли творец знает, что творит?» Он, подмигнув, пожал Яну руку и перешагнул с перона в вагонный тамбур. «Оставляю вас не по своей воле, но лишь в силу неблагоприятно сложившихся географических обстоятельств. Франкскую крепость нельзя надолго оставлять без присмотра. Обветшает». «Было приятно», — Наталья Андреевна шутливо помахала ему кончиками пальцев. «Хорошо, что вы первая об этом сказали» расплылся в донжуанской улыбке Вальдемар. «А то я все стеснялся и никак не мог подобрать слов для достойного выражения схожей идеи». Поток его красноречия смогли прервать только сомкнувшиеся двери поезда. Вальдемар прижался лбом к стеклу и, пока состав начинал набирать ход, еще успел показать экспрессивную пантомиму Наталье Андреевне о том, что Ян отличный парень и лучший гид в окрестностях. Не теряйте времени и путешествуйте до упаду. Тут полно всего интересного. Яну, дежурная, пиши, звони, не пропадай. А также будь молодцом, веди себя хорошо. И им обоим. Хорошо вам, остаетесь тут. А я, несчастный, уезжаю».